От переводчиков. Английскому изданию романа было предпослано следующее примечание. Переводы в этой книге принадлежат Джеффри Брейтвейту, которого вдохновлял пример безупречного Фрэнсиса Стигмаллера. Джи Мы старались по возможности использовать существующие русские переводы Флобера. В ряде случаев это оказалось невыполнимо. По тем или иным причинам переводчик менял фразу, и из нее пропадало именно то, ради чего она процитирована. За исключением таких случаев, цитаты из «Госпожи Бавари» приведены в переводе «Любимого», из «Воспитания чувств» — в переводе «Федорова», из «Соломбо» — в переводе «Минского», из «Простой души» — в переводе Любимовой, из «Бувара и Пекюше» — в переводе «Вахтеревой», Лексикон прописных истин и переписка цитируются в нашем переводе. Все цитаты были проверены по французским оригиналам. С этой монументальной задачей мы бы не справились без помощи Жана Гилуано, который перевел попугая на французский, издательство «Сток», 2000 год. Переводчики также выражают глубокую признательность Джулиану Барнсу за доброжелательные и подробные ответы. на наши вопросы. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ» апрель 2013 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Ирина Ересанова.